Глава 6. Наконец. В прошествии чреватой событиями трагической ночи, когда наш герой пробудился чуть света и окончательно удостоверился, что князь сбежал со всей его мошной, сбежал и уже не вернется, а он остался один в маленькой белой гробнице, обманутый, обворованный, брошенный, один в этом диком Алжире не считая верблюда, и в кармане у него завалялось всего-навсего несколько мелких монет. Только тут впервые тарасконец разочаровался. Разочаровался в Черногории, разочаровался в дружбе, разочаровался в славе, разочаровался даже в львах, и, как Христос в Гефсиманском саду, великий человек горько заплакал. И так он все еще в раздумье сидел у входа в марабу, уронив голову на руки, зажав карабин между колен, а верблюд не спускал с него глаз, как вдруг кустарник зашевелился, и ошеломленный Тартарен с десяти шагах от себя увидел гигантского льва. Лев приближался, высоко закинув голову, издавая страшный рев, и от этого рева задрожали стены марабута, сплошь увешанные всякой всячиной, и подпрыгнули даже туфли святого, покоившиеся в нише. Один лишь террасконец не дрогнул. «Наконец!» — воскликнул он, подскочив, и приставил приклад к плечу. «Бах! Бах! фит, фить «Готово!» В голове у льва две разрывные пули — В одну минуту как недышащему небу Африки ужасающим фейерверком взметулись кусочки мозга, капли дымящейся крови и клочья рыжей шерсти. Затем все рассеялось, и Тартарин увидел двух рослых разъяренных негров, которые мчались на него с дубинами, двух негров из Миллианаха. О горе! То был ручной лев, жалкий слепец из Мухаммедовой обители, от кого сразили тарасконские пули. На сей раз, клянусь Магомедом, Тартарен отделался дешево. Негры-сборщики, эти иступленные фанатики, конечно, разорвали бы его в клочки, не пошли христианский бог ему на помощь ангела-хранителя в образе сельского стражника Орлеанвильской общины с саблей под мышкой, прибежавшего на место происшествия по глухой тропе. При виде муниципального кепи негры тотчас же присмирели. Величественный и невозмутимый человек с бляхой составил протокол, велел взвалить на верблюда львиные останки и, предложив истцам и ответчику следовать за ним, направился в Орлеан-Виль. А там это дело было передано в суд. Началась длинная томительная процедура. После Алжира диких племен Тартарену и Староскона довелось познать другой Алжир, не менее забавный и не менее страшный. Алжир городской, Алжир судов и адвокатов. Он познакомился с подозрительными стряпчими, обделывающими грязные делишки в кофейнях, с судейской богемой, с делами в папках, пропахших абсентом, с белыми галстуками, залитыми дешевым шампанским. Он познакомился с судебными исполнителями, поверенными, ходатаями по делам, со всей этой тощей голодной саранчой, облепляющей гербовую бумагу, съедающей колониста со всеми потрохами, обдирающей его по листку точно моисовый початок. Прежде всего надлежало выяснить, на чьей территории был убит лев, на гражданской или на военной. В первом случае дело подлежало рассмотрению в гражданском суде, во втором случае Тартарен должен был предстать перед военным трибуналом. И при одном слове «трибунал» впечатлительный тарасконец уже рисовал себе, как его расстреливают у крепостной стены или как его гноят в подземелье. Эти две территории недостаточно четко разграничены в Алжирин. Вот что самое ужасное. Наконец, после целого месяца беготни, хлопот, ожидания на самцепёке во дворах арабских присутственных мест, было установлено, что хотя с одной стороны лев был убит на военной территории, но с другой стороны Тартарен, когда стрелял, находился на территории гражданской, дело, следовательно, слушалось в гражданском суде. Наш герой был приговорен к возмещению убытков в размере 2500 франков, не считая судебных издержек. «Откуда взять такие деньги?» Несколько пиастров, уцелевших от налета, совершенного князем, давным-давно ушли на оплату гербового сбора и на абсент для судейских. Несчастный издребитель Львов вынужден был продать по частям карабин за карабином свои оружейные ящики. Он продал кинжалы, малайские крисы, кастеты, бокалейный торговец купил у него консервы. Аптекарь все, что осталось от липкого пластыря. Высокие сапоги и те, вслед за усовершенствованной походной палаткой, перекочевали к старьевщику, который поставил их рядом с кахинхинскими диковинами. После того, как вся сумма была выплачена, у Тартарына ничего больше не осталось, кроме львиной шкуры и верблюда. Шкуру он тщательно упаковал и отправил в Тараскон бравому командиру Бравида, Что стало с этой необыкновенной добычей, мы увидим дальше. С помощью же верблюда он рассчитывал добраться до Алжира, но только не сев на него верхом, а продав его и купив на эти деньги место в дилижансе, что, конечно, является наилучшим способом путешествия на верблюдах. К несчастью, сбыть с рук верблюда не так-то просто, никто не давал за него ни лиара. Тем не менее, Тартарен решил добраться до Алжира во что бы то ни стало. Ему не терпелось увидеть вновь голубой корсаж Бай, свой домик, фонтаны и в ожидании денег из Франции отдохнуть под белыми пальметами своей галереи. И наш герой не колебался. Измученный, но не сломленный, без гроша в кармане, он решил, делая частые привалы, идти пешком. Верблюд не покинул его в беде. Странное животное прониклось к своему хозяину непостижимой нежностью и, видя, что тот уходит из Орлеанвилля, благоговейно двинулось следом за ним, принаравливаясь к его шагу и не отставая ни на пять. Первое время Тартарен был даже растроган. Это верность, это... Прошедшая через все испытания преданностью умилило его. К тому же верблюд был крайне неприхотлив и питался неизвестно чем. Однако по прошествии нескольких дней расконцу наскучил унылый спутник, неуклонно следовавший за ним по пятам и напоминавший ему все его злоключения. К ощущению скуки постепенно примешалось чувство досады. Его уже раздражал печальный вид верблюда, корп, гусиный шаг — Одним словом, Тартарен его не взлюбил и думал теперь только о том, как бы от него избавиться, но животное проявляло упорство. Тартарен попробовал потерять верблюда, верблюд отыскал его, попробовал спастись бегством, верблюд бегал быстрее. Он кричал на него «пошел», бросал в него камни, верблюд останавливался и грустно смотрел на него, а потом, выждав с минуту, снова трогался в путь и неукоснительно каждый раз догонял его. Тартарен вынужден был смириться. Когда же, прошагав восемь нескончаемо долгих дней, Тарасконец, запыленный, выбившийся из сил, завидел издали, как сверкнули в зелени белые террасы окраинных домов Алжира, когда он оказался уже в пригороде на шумной Муставской улице среди зуавов, бискорийцев, маонцев, толпившихся вокруг него и глазевших, как он шествует со своим верблюдом, последнее терпение у него лопнуло. «Нет! Нет!» – подумал он. «Это невозможно! Я не могу войти в Алжир с верблюдом!» Воспользовавшись затором в уличном движении, он свернул в поле и залег в канаве. К не спустя он увидел, что наверху по шоссе, встревоженно вытянув шею, скач промчался верблюд. Тогда, только облегченно вздохнув, герой наш вылез из своего укрытия и окольной тропинкой, огибавшей его садик, возвратился в город».